Глава 8. Стараясь сделать вид, будто не замечаю того, как три официантки, стоящие у барной стойки в униформах горчичного цвета, с неприкрытым интересом наблюдают за нашим столиком, я доедала свои стейки из лосося. Оказалось, что фирменные стейки, которые заказал себе Шередан, здесь делаются из лосятины и вполне могут испугать неискушённого кулинарного гурмана своими размерами. И тем не менее, Шередан справился со своей громадной порцией Точь в точь за то же время, что я потратила на свою стандартную. Лосось оказался очень вкусным. Пожалуй, даже самым вкусным из тех, что я пробовала. Откровенно говоря, я не ожидала увидеть в этом городке приличную забегаловку с терпимым меню. А здесь вдруг не забегаловка вовсе, а приличное кафе с приличной отделкой и мебелью, и блюда свежие, сделанные из свежих продуктов, добытых в местных лесах, озёрах и огородах. Даже интересно, что за единоличная хозяйка Афина Фрост? стоит в главе этого скромного, но качественного гастрономического бизнеса. Впрочем, с ней мне, похоже, выпадёт случай познакомиться. Уж лучше бы не выпадал вовсе. Если бы вы сидели на моём месте, вы бы затылком чувствовали эти взгляды. Охмыльнулся Шеридан, взяв в руки свою чашку с чаем. Я оторвала взгляд от официанта и встретилась взглядом с шерифом. Возможно, вы первый агентции IAS, ступивший на землю этого города. Может быть, городским властям даже стоит вынести на площадь книгу для почётных гостей и попросить вас в ней расписаться, продолжал улыбаться он. Не зная, как реагировать на подобные слова, я попыталась тоже улыбнуться. Кажется, у меня получилось, но немного кривовато. В этом городе редко случается нечто серьёзное, для поддержания темы решила поинтересоваться я и сразу же взялась за чайник, чтобы налить себе ещё немного каркаде. Чёрный чай у них закончился и обещал появиться только после выходных. В этом глухом углу вообще ничего не происходит. После того внушительного количества мяса, которое он съел, его голос приобрёл нотки удовлетворения. Из свежего, 7 лет назад во время охоты преподаватель истории в местной старшей школе отступился на склоне и шею свернул. 9 лет назад в этих краях случилась суровая зима. Звери начали чаще появляться в городе. В итоге гризли разодрал жившую на окраине старушку. Пришлось его выследить и застрелить. 11 лет назад один алкоголик по пьяни жену зарезал. Я тогда здесь только помощником шерифа заделывался. Вся криминальная история с летальными исходами в Маунтин-Сайленс за последние два десятилетия до сих пор вмещалась в этих трёх незамысловатых делах. Шеридан выдохнул, и я поняла этот выдох. Четыре трупа. Пятый ищет. Один человек в коме, из которой не факт, что выкарабкается, и все девочки-подростки. Тяжёлый случай. Выходит, вы не местный? Зачем дозахотела поинтересоваться я? Я здесь родился и вырос. Мой отец местный егерь. Меня достаточно долго не было в городе, 8 лет, если быть точным. Но потом я вернулся. Поджал губы мужчина. Местному шерифу, старику Сафиану, как раз был нужен помощник, так что с работой вопросов не возникло. Старику уже тогда было 63. Все думали, что он уйдёт на пенсию со дня на день. Но после моего прихода он продержался ещё 9 лет. 3 года назад его жену начал мочить радикулит. Так что он всё-таки решил списаться на пенсию, чтобы больше времени проводить с ней. "И кто же теперь ваш напарник?" приподняла бровь я. "У меня нет напарника", невозмутимо пожал плечами Шэредон. "Да он здесь по сути не нужен". Вообще в Маунтин Сайленс и его округе работы хватает. Пьяные разборки, мелкие ограбления, и тому подобная муть. Но все 3 года работы без старика Сафияна я отлично справляюсь со всеми этими мелочами сам. Единственный минус скука. С напарником было бы веселее. Поэтому полгода назад я оформил запрос на получение напарника. Но никого до сих пор так и не прислали. Понятно, что никто не хочет отправляться на службу в это захолустье. Однако обещают прислать мне какого-нибудь новобранца в январе. То есть вы запрашиваете напарника не потому, что он необходим, а для того, чтобы было повеселее, едва удержала ухмылку я. По уставу шерифу положен напарник. Заулыбался одним глазом шериф. Так что мне даже не зазорно за того бедолагу, которого сюда отошлют. Вы сказали, что в Mountain Silence его округи работы хватает. Что здесь было самым крупным за последние хм Мм, допустим, полгода. Шэридин задумался, но только на пару секунд. В августе подростки обчистили этот кафетерий. Он ткнул указательным пальцем в стол. Кстати, среди этих подростков была Зэре Глава. Двое её поддельников в этом году поступили в колледжи и в сентябре уехали на учёбу в другие города. В Mountain Silence осталась только девушка. Её тело и выпало этим утром из багажника утопленного Мерседеса Оуэн Гринов. Парис Оуэн Грин, девочка из богатой семьи. Зэри Гвалла, трудный подросток. Камелия Фрост, девушку, которую вытащил из озера Киран Шередон, и которая теперь находится в коме. Докота Галахер, пропавшая без вести девушка, чьё тело разыскивают два профессиональных аквалангиста. Челси Дин Клейч и Эйприл Моган, дочери местных докторов. Тело Зэри Гваллы должны были опознать в 8 часов вечера. По прибытии заведующего моргом из Deadplace. Поэтому мы отложили поход в больницу до вечера. Вместо этого мы с Шэридином отправились в участок, где попытались просто, без задних мыслей о том, что это может быть не несчастный случай, сопоставить все имеющиеся у нас факты. Или только я пытался поставлять без задних мыслей. Кроме имён и фамилий, по сути, у нас ничего не было. Если не брать в расчёт того, что каждую семью Шэридон знал лично, Емук рассказал мне о каждом несчастном родителе всю подноготную, вплоть едва ли не до их младенчества, ну, почти всех. Среди них были и приезжие люди. Я видела, что Шередан сильно сомневается в том, что случившееся можно непоколебимо отнести к несчастному случаю, но в открытую он этого не говорил. Если я понимала, почему я не высказываю своего мнения на этот счёт, тогда я никак не могла понять, почему Шериф не говорит напрямую, почему тянет Как будто чего-то ждёт. Ждёт, пока я сама не смогу отрицать то, что сейчас ещё способна опровергнуть по причине недостающих фактов. Как же меня напрягает это его выжидание, как будто я преждевременно знаю о том, что он окажется прав. И если сейчас я могу отрицать эту правоту. Уже скоро я не смогу от неё отнекаться, потому что она станет неотъемлемой частью моих мыслей. И чем больше времени я проводила в этом городе под горой, Тем отчётливее ощущала, что мне отсюда будет выбраться не просто. Напряжение росло с каждым часом. Поэтому я была рада, когда в половину восьмого мы покинули полицейский участок, чтобы пообщаться с Афиной Фрост. Я стояла с одноразовым стаканчиком из коричневого цвета пластика в руках, наполненным непьющимся растворимым кофе из автомата, и боковым зрением наблюдала за тем, Какафина Фрост находит утешение на широкой груди Шередона. Я не хотела кофе, но взяла его, чтобы дать возможность этим двум пообщаться наедине. Правда, свернуть мне было некуда. Один сплошной больничный коридор с закрытыми дверями палат. Поэтому я просто остановилась у автомата с горячими напитками в 10 м от этих двух. Разговор Сафины Фрост оказался достаточно простым. Несмотря на её подавленное состояние, которое теперь она совсем не скрывала, Заливаясь слезами на груди шерифа, в разговоре со мной она была максимально трезвана эмоций, что сильно помогло. Она, собственно, не знала ровным счётом ничего, как и мы, но смогла указать нам на некоторые интересные моменты. Среди погибших девушек не было подруг Камили, хотя она наверняка была знакома с этими девочками. Или Пэрис Оуэн Грин дружила с Челси Динглэйдж, но не ладила с Эйприл Моган, которая Челси тогда была близкой подругой. Их родители, лучшие друзья, плюс соседи, плюс коллеги. При этом зарегвала не была подругой ни с одной из погибших девочек. Мне не понравилась полученная информация. По факту девочки, оказавшиеся в одной машине, не имели между собой ничего общего и даже были далеки друг от друга, то есть не лучшие подруги. Парочка даже враждовала Перис и Эйприл. Остальные между собой не контактировали, но вдруг все вместе оказались в одной машине. Не нравилось мне то, что видимость случайности всё больше и больше начинала казаться мне искусной иллюзией. Но неожиданностью для меня это точно не было. Блин, неужели я ввязалась во что-то серьёзное? Только этого мне сейчас не хватало. Я вновь посмотрела в сторону Шэридина и Фрост. Женщина всё ещё льнула к груди шерифа, а он всё ещё утешительно похлопывал её по плечам. Афина была выкрашена в пшеничный блонд, и при свете неоновых ламп её волосы От приподнятых корней до идеально ровно подстриженных на уровне лопаток концов казались идеальным шёлком. Ей было немного за 30. У неё были карамельные глаза, бледная кожа, прямая осанка, красивая фигура и высокий рост. При таком росте женщины обычно боятся носить каблуки, а Фина же не опасалась шпилек, отчего казалась на полголовы выше меня. Красивая женщина, ноша рядом ну не подходит. Не знаю почему. Подумав об этом, я отвела взгляд в сторону, словно заметила что-то слишком интимное. И всё же, почему она может не подходить Шередану? Она красавица, он тоже из красавцев. И всё же. И всё же. Я так сильно задумалась над этим вопросом, что не заметила, как Шередан подошёл ко мне сзади. Пойдём? поинтересовался он, взглянув на заполненный до краёв стаканчик в моих руках, который я взяла ещё 5 минут назад. и который по идее уже должен был быть опустошён. Пойдём. Я посмотрела в ту сторону, где ещё недавно Шередан поглаживал по плечам Афину, но женщины там уже не было. Она зашла в открытую палату, в которой сейчас лежало бездвижное тело её дочери. Не захотев думать о том ужасе, который сейчас переживает эта женщина, я вновь посмотрела на Шередана и неожиданно встретилась с его взглядом. Красивая женщина, зачем-то вслух заметила я. Не моя, зачем-то решил пояснён. Бывшее, не бывшее и будущее. Почему нет? повела бровями я. Мы уже направлялись к выходу, и я поставила заполненный кофе-стаканчик на подоконник. Не знаю, пожал плечами Шэредон. Просто не моя. Стоя на стоянке рядом с пикапом Шэредона и самим Шэредоном, Я высвободила из воротника куртки и слегка запрокинула шею, разрешая ночной прохладе окутать её железной хваткой. Перис прежде каталась на отцовских автомобилях. Девушки в этой машине не были связаны между собой дружескими отношениями. За исключением Челси, которая дружила и с Перис, и с Эйприл, которые, исходя из слов Афины, терпеть друг друга не могли. Что, думаю, более подробно могли бы растолковать нам родители девочек. раставлял по полочкам новую информацию Шередан, словно все новые данные были заточены в прозрачные и идеальные своим литым видом баночки. Водителя нет. Докота Галахир тоже нет. Девушка, найденная в багажнике затонувшего автомобиля, официально опознана как Зэре Гвала. Кажется, я так сильно хмурилась, что Шередан не понимал, что я понимаю. Это слишком натянутый несчастный случай, даже без учёта косвенных подозрений. Где мать его водитель? Мне необходимо заселиться в отель. Не вынимая рук из карманов и не переставая хмуриться, сжато выдохнула я. Где в Mountain Silence находится Древний кедр? Древний кедр неделю как на ремонте, сдвинул брови Шередан. Владелец планирует закончить реставрацию к зимним каникулам. Вот как? Может быть, я ошиблась? Я машинально достала из внутреннего кармана куртки мобильный В Маунтин Сайленс есть другая гостиница. Нет, это единственная. Вот ведь. Я едва сдержалась, повторно найдя в имейле от Бэнкрофта пункт, в котором им была предусмотрена мне бронь в отеле Mountain Silence Древний Кедр. Мне нужно позвонить. Несмотря на шереда, я развернулась и направилась к развалюхе, которую мне благородно выделили сверху. Слушаю. Голос Ирвинга Бэнкрофта всегда казался немного хриплым. Агент Нэш, представилась я. А, Дэш, это ты? Уставшим тоном дозвался начальник. Как там обстоят дела с Mountain Silence? По этому поводу я и звоню. Гостиница, в которой мне должны были забронировать номер, оказалась закрыта на ремонт. Почему меня не предупредили? Ах, это тебе разве не сообщили? Нет, сквозь зубы выдавила я. Дэш, ты из агентсии SAS? Уверен, ты способен уладить столь незначительный вопрос самостоятельно. Серьёзно? Незначительный вопрос? Да, конечно, я, пожалуй, попробую переночевать в этой развалюхе, которую ты мне подогнал банкрот-дружище. Я звоню не только по этому вопросу. Здесь начинают проявляться некоторые подробности, которые могут облечить это происшествие как не несчастный случай. Дашэл, умоляю тебя, не заставляй меня учить тебя озам нашей профессии. Ты уже давно прошла этот отрезок. Некоторые подробности это не повод разворачивать серьёзную деятельность на подростковом алкоголизме. А в форме этот клятый несчастный случай и отправляйся в отпуск. Тебе необходимо отдохнуть. Всё, бывай. И передавай привет Бертраму. Услышав короткий гудок, я отстранила потуха трупку и посмотрела на погасший экран таким взглядом, словно это именно телефон меня сейчас подставил. Тебе необходимо отдохнуть. Серьёзно? И это говорит человек, оставивший меня только что на улице посреди ночи, посреди какого-то там Mountain Silence в центре лесного массива. Всё в порядке? Отозвался шереда, на шаги которого за моей спиной послышались сразу после того, как мой телефонный разговор был окончен. Тактично не подслушивал меня, но за мной наблюдал. Я обернулась. Да, всё о'кей. Это чистой воды непрофессионализм со стороны командования. В этот момент кричало моё подсознание: "Что за подстава?" Я тут подумал: "Пожалуй, я знаю, где вы можете переночевать сегодня. Здесь недалеко. Хотя, если подумать, в Mountain Silence всё недалеко". Весело хмыкнул Ширедон. "Покажите дорогу. Кажется, мой GPS сдох".